Милана не очень-то поверила, но поступила так, как посоветовала Ванга. Не дождавшись мужа, она уложила детей и сама заснула. Вдруг глубокой ночью раздался стук в окно. На пороге стоял Милан, исхудавший в оборванном нижнем белье. Он так изголодал, что ел все подряд, не разбирая, что подкладывала ему жена, рассказывал, что бежал из плена и, боясь засады, решился на побег в самый последний момент. 8 апреля 1942 года знакомая сестер сказала, что к Ванге собирается на консультацию один очень важный господин, крупный чиновник. Имя его держалось в секрете. И вскоре женщина привела гостя. Выглядел он уставшим, несколько... Обрюзкшим на голове сверкала лысина. Не могла бы ты, уважаемая Ванга, уделить мне внимание? Мне приятно, что ты, болгарский царь Борис Третий, почтил мое ветхое жилище, но я не могу тебя порадовать. Как же так, ведь твое имя переводится как приносящая благую весть? Приносящая, да, но не любому. Сейчас твоя держава велика, но будь готов к тому, что она снова уместится в ореховой скорлупке, и никогда не забывай о дате 28 августа». Ровно через год, 28 августа, царь Борис умер. Конечно, такие необычные примеры прорицания в глазах всех, кто знал о Даре Ванге, воспринимались как чудо. Одни ошеломленные и обескураженные падали перед ясновидящей на колени, другие целовали ей руки, третьи обещали всю жизнь молиться за ее здоровье. Но и в начале правительского пути и позже, когда к ней пришла всемирная слава, находились люди, считавшие пророчицу колдуньей, проводником темных сил на дьявола. Но об этом мы поговорим в одной из заключительных глав нашей книги. А пока продолжим рассказ о дальнейшем тернистом пути нашей героини. Жена, прекращай пророчить! В самый разгар войны в семье 23-летнего солдата интендантских войск Димитра Гуштерова произошло большое горе. Брата обокрали и убили. Жена, больная туберкулезом, осталась одна с тремя детьми на руках. Я должен найти убийц и отомстить им. Нельзя оставлять это дело. Надо довести его до конца. Зло должно быть наказано. Такие мысли вертелись в голове 23-летнего парня. Он уже слышал о чудесной провидице Евангелии, которая может определить местонахождение любого человека и всегда дает мудрые советы и молодой человек отправился к ней, Но зайти сразу не решился, все ходил взад и вперед перед домом, наверное, вынашивая планы мести убийцам брата. А может, он предчувствовал, что эта встреча судьбоносна, и волновался. Но как бы то ни было, Ванга сама вышла ему навстречу. «Здравствуй, Димитр, заходи в дом. Я знаю, зачем ты пришел». «Ты хочешь, чтобы я назвала имена убийц твоего брата? Я обязательно сделаю это позже, но при условии, что ты не будешь мстить».